Глава 1015. Прелюдия войны. Бэкленд. Резиденция торговца мебелью Хэмпроса. Одри снова встретилась с советником психологических алхимиков Хвином Рэмбисом. Этот пожилой джентльмен был всё таким же приятным и элегантным, а его седые, но не утратившие яркости волосы были всё так же аккуратно расчёсаны. Казалось, что в его глубоких голубых глазах таится бесконечное знание. Стоило Одри увидеть Рэмбиса, как её взгляд опустил, а потом она пришла к осознанию, словно очнулась от долгого сна и всё вспомнила. Одри не удивилась, приняв это как должное и не сопротивляясь. «Добрый день, мистер Рэмбис!» В полном соответствии с этикетом Одри безопречно поприветствовала джентльмена. Рэмбис слегка кивнуло улыбнулся. «Добрый день, наша краса!» За прошедшие месяцы он постепенно привыкал к мысли, что Одри... Это гордость психологических алхимиков и, самое важное, их девушка». Взглянув на брошь на своём платье, Одри с улыбкой уселась, ожидая продолжения разговора. Одри уже давным-давно подготовилась, и внушения на неё никак не влияли. Как только Одри услышала, как её назвал Хвин Рэмбис, она хотела наплевать на этикет со всем остальным и, не боясь раскрытия, просто закатить глаза, но Одри сумела сдержаться. Несколько секунд, посмотрев лицо Одри, Хвен Рэмбес продолжил всё с той же улыбкой. «Ты хорошо справилась. В награду мы решили наградить тебя формулой сноходца». Он достал из своего кармана сложный лист бумаги и положил его на чайный столик, затем подтолкнул его к юной благородной леди. Прижав юбку, Одрис слегка приподнялась и, взяв листок, развернула его. Её взгляд остановился на основных ингредиентах, а потом она быстро прочитала ритуали. Основные ингредиенты... «Сердце сноходца, кристалл ментальных иллюзий или мозг половозрелого дракона разума. Ритуал — отыщите в духовном мире гарпию и заключите с ней договор. Затем, удерживая её хвостовое оперение, примите зелье, испытывая при этом сильную радость или же злость». Почувствовав озадаченность Тёдри, Хвен Рэмбис улыбнулся и объяснил. «Гарпия может насылать кошмары и пробуждать это сна». «А суть ритуала в том, чтобы погрузиться в сон и не пожелать проснуться. Тебя должна пробудить внешняя сила. Иначе сон может стать бесконечным, или ты потеряешь контроль и станешь монстром». Одри кивнула. «А принимать зелье, испытывая сильные чувства, требуется для того, чтобы я не слишком глубоко погрузилась в сон? Да, ты полностью поняла самую суть вопроса». Хвен Рэмбис улыбнулся. Если ты ничего не знаешь о духовном мире и не сможешь искать Гарпию, можем помочь. Если суть ритуала в том, чтобы её проснулась, то в Гарпии нет необходимости. Ангел Мистеру Шута может помочь сохранить ясность мысли. Стоит не этого захотеть, и я смогу проснуться. Одри нетерпеливо огляделась своими зелёными глазами. Сперва я попробую сделать это сама. Хорошо. Хвин Рэмбиус не возражал против желания девушки рискнуть. Он продолжил после паузы. Ещё кое-что. Если справишься, мы предоставим тебе ингредиенты. И о чём же речь? Одри совершенно не противилась его просьбам. Квин Рэмби стал серьёзней. «Узнаю манения твоего отца, графа Холл, герцога Нигана, адмирала Амириса и прочих аристократов о войне». «Война». Одри повторила слово, которое она часто слышала, но которое казалось ей чем то совершенно незнакомым. У неё было такое чувство, что под поверхностью с виду спокойного озера пошли волны. Война. Выслушав мир над серым туманом молитву Одри, Клейн задумался. Он никак не мог понять, поддерживали ли психологические алхимики и Гермес, который стоял за ними, войну или нет. Что до короля, премьер-министра, многих аристократов и членов парламента, то они желали войны, это очевидно. В прошлом году мистер Весельник уже сдавал Одри похожий вопрос – Тогда она ответила, что король и премьер были ястребами, но их больше интересовала внутренняя политика и наложивание связей. Сейчас же, год спустя, реформы уверенно развивались. Другими словами, пришло время начинать войну и вернуть себе утраченное Лаэном в Восточном Баламе. Эра революций. Вражда сильна, и стоит начаться войне, и нельзя будет взять под контроль. Более того, Адам, Омон и остальные короли ангелов появляются один с другим, Они уже получили то, к чему стремились, или ищут зацепки. На мир сверхъестественного вот-вот обрушится шторм. грядет опасность. Вздохнув, Клейн решил вернуться в реальность. На следующий день Клейн целиком полностью, следующий своему расписанию, направился в собор помолиться и сделать пожертвование. Потом он посетил благотворительный фонд, намереваясь принять участие в делах фонда. Внутри он заметил у мисс Одри и пару сотрудников, которые направлялись к двери, Благородная леди была одета очень просто, её волосы были связаны в пучок, и на ней не было никаких украшений, светло-зелёное платье с оборками на рукавах, никаких кружев или завязок. «Добрый день, мисс Одри!» Сняв цилиндр, Клейн поклонился, как и обычно, затем кивнул и поприветствовал остальных. Как только Одри ответила, Клейн поинтересовался. «Куда вы направляетесь?» Он знал, что основной ролью мисс «Справедливость» были пожертвования благородных леди-джентльменов и джентльменов высшего света. Одри улыбнулась. «Планируем посетить несколько университетов и проверить студентов, которым мы помогали в прошлом». Одри моргнула, и её улыбка стала шире. «Мистер Дантес, хотите с нами?» «Взглянуть на детей, которые получили шанс заменить свою судьбу, и вся благодаря вашим идеям и доброте. Некоторые из них уже повзрослели». Хотя Клейн никогда и не думал что-нибудь получить от фонда, он по-настоящему хотел хоть кому-то помочь, его очень интересовала нынешняя ситуация, засомневавшись, он кивнул, улыбнувшись. «Никак не могу отказаться от такого предложения». Вся группа по предложению Мисс Одри, избрала средством передвижения общественный транспорт. Поднявшись в вагон, Клейн, как джентльмен, первый позволил сесть в Одри, затем и напротив и улыбнулся. «Вы, кажется, привычны к подобному способу передвижения». Посмотрев на сотрудников фонда, Одри улыбнулась. «Это не в первый раз. Невозможно каждый раз ехать на личной карете. Мы вынуждены были использовать общественный транспорт». Одри покраснела. «Первый раз, когда я ехала в общественном транспорте, я взяла с собой однофунтовые банкноты. Пришлось купить несколько газет, чтобы кондуктор могла дать несдачу. Здесь куда чище, чем я себе представляла. И не так пахнет». Коленки внул. Просто потому, что по-настоящему бедные не могут позволить себе такой транспорт. Они чаще ходят пешком. В нормальных обстоятельствах они никуда не ездят и никуда не ходят далеко. Мистер Дантес, кажется, вам хорошо знакомы эти вопросы? Хотя Одри предположила причину, она должна была притворяться перед сотрудниками фонда. Калин улыбнулся. Хотя я сам не был в таких обстоятельствах, но многое видел. Одри решила не продолжать тему, но... Вместо этого она упомянула студентов, которых они должны посетить и проверить их жилищные условия. Так, за разговорами они и прибыли к первому пункту назначения — Бекландскому технологическому. В соответствии со статусом Дойна Дантеса и личностями Содри, они встретились с ректором вновь созданного университета, он тоже проживал по улице Пьёкланд, мистер Портланд Момент. Это был крупный, крепкий и громкоголосый пожилой человек — Как только он начинал разговаривать со своим соседом, мистером Дуэном Дантесом и мисс Одри об университете, то время от времени начинал жаловаться на высший образовательный комитет. Одри и Клин слушали его с улыбками и время от времени поддакивали. Наконец, они получили возможность выразить своё желание приступить к работе. Мистер Портленд готов был позвать секретаря, когда услышал стук в дверь. «Прошу, входите!» Ректор громко крикнул. Дверь беззвучно распахнулась, Внутрь вошла черноволосая и кореглазая девушка. Она наряжалась и выглядела стройной, у неё были приятные черты лица, а лет ей было 17 или даже 18. Калина пешил, но потом сумел взять себя в руки. Девушка не ожидала, что в кабинете ректора есть посетители, забеспокоившись, склонила голову. «Прошу простить». «Всё в порядке, мы уже закончили». Мистер Портланд не возражал. «Ты уже выполнила задание?» «Да». Девушка встала сбоку. Мистер Портленд улыбнулся Мисс Одри Дойну Дантесу. «Эту девушку зовут Мелисса Моретти. Она талантливый механик. Я увидел случайно на её работе и попросил помочь в лаборатории. Конечно, сейчас я прочаю чаю, только что-то простое». «Неплохо». Клин улыбнулся уголками губ. Мисс Одри посмотрела в его сторону и также улыбнулась. «Всегда есть люди, которые скажут, что женщина не может быть хорошим механиком», А эта леди доказала обратно. Мистер Портланд рассмеялся. «Нет необходимости в таких комментариях. Хорошо, я попрошу секретаря помочь вам выяснить жилищные условия подопечных вашего фонда». Одри с Клином не задерживались в кабинете. Стоило им оказаться за дверью, Одри посмотрела в сторону Дуэна Дантеса, но не сказала ни слова.